Когда Чи выставил врача и вернулся, я лежала на боку, обнимая живот и давилась слезами. Кей. Чи сел рядом, не сдержался, рывком пересадил меня к себе на колени, обнял. «Мы справимся». Я обняла его, прижалась мокрым лицом к его плечу и перечислила. «Я – тонабиоз, возбуждающее средство и аллергия на него. Император решил, что я из класса, и дозу использовал убийственную. Мне страшно. Я рядом». Он прижал меня к себе крепче. Он был рядом, но сказать, что он нервничал, не сказать ничего. Таким бледным, отравленным тревогой, я еще никогда его не видела. Чи позвала, вглядываясь в его лицо, с отсутствующим взглядом. И я, как маньяк, дорвался. Кажется, он ненавидел себя в этот момент. Боже, он себя винил. Чи, я же была не против. Прошептала, пытаясь хоть немного переключить его с чувства вины. Ты была против. Он сжал зубы, на лице отчетливо проступили желваки. Ты умоляла меня остановиться много раз, а я. А ты монстр, не знаю почему, но вдруг улыбнулась. Да уж, прошипела Заура, ненасытный монстр. Неутомимый, поправила я. Он посмотрел мне в глаза, напряженный, злой, причем на себя, виноватый, нервный, чьи я сильно сомневаюсь, что занятия любовью могли повредить ребенку. «Я выясню». Мне казалось, он ненавидел себя в этот момент. Факторы риска я перечислила. Вот эта фраза далась с трудом. Разберемся, уверенно ответил он. И почти сразу. «Я постараюсь не трогать тебя». Это было забавное заявление, учитывая, что он уже трогал меня, что мы оба, кажется, едва ли могли существовать без этих прикосновений, без тепла наших тел, без возможности переплести пальцы, чтобы еще раз ощутить. Мы рядом, я и мой монстр. И учитывая, что теперь мы, кажется, семья. Я, он и кто-то совсем крохотный внутри меня. И как же страшно осознавать, что ему уже могли навредить. Момент бессильной ярости, когда я захотела позвонить Удаву и узнать подробности уничтожения остатков летящей кометы. И в то же время я вдруг поняла, почему не смогла убить императора Изаму. Потому что внутри меня уже билась жизнь, «А когда внутри тебя жизнь, ты вдруг начинаешь ценить все другие жизни». «Что по делу императора?» — тихо спросила. Адзаура усмехнулся, прижал мою голову к своей груди и, целуя мои волосы, ответил. «Разве может один 28-летний парень, не особо напрягаясь, убить полторы тысячи шиноби из императорской охраны?» Я улыбнулась, посмотрела на него и прошептала. «Нет, это немыслимо». Чи ответил самодовольно загадочной усмешкой и произнес: «Да, ты оказала мне большую услугу, сильно занизив представление обо мне у окружающих». Я старалась, вообще без тени серьезности заверила его. Он наклонился к моим губам и нежно поцеловал. «Очень нежно, очень заботливо, очень бережно, потому что впереди нас ждала битва уже совершенно другого уровня, битва за нашего ребенка. И простой эта битва не была. Мне не повредил алкоголь, не повредил однократный прием обезболивающих, не особо повредил даже анабиоз. Но возбуждающее средство нанесло сокрушительный удар. Когда стало ясно, что кроха внутри меня на грани между жизнью и смертью, я сильно пожалела, что не убила и заму сама. Вот сейчас бы не колебалась. Убивала бы долго, мучительно, максимально жестоко. Правда, не факт. Боюсь, не смогла бы. Просто не смогла бы. И все, что мне оставалось сейчас — лежать, обнимая живот и ждать. Принимать лекарства, витамины, гормоны и ждать, молясь о лучшем. Чи не подпускал ко мне никого, кроме врача. Кормил практически сам. Помогал, когда меня рвало, даже купал сам. Осторожно, бережно, с любовью, в каждом прикосновении. И я бы чувствовала себя счастливой, самой счастливой на свете, но тревога не отпускала. Обоснованная, резонная, удушающая тревога. Было так тяжело ждать, надеяться, стараться не думать о плохом и снова ждать, ждать, ждать.